В последнее время Урсула зажигала перед святым Иосифом свечи и преклоняла колени, не подозревая, что молится не ему, а почти двумстам килограммам золота. Мысль о своем долгом, хотя и невольном идолопоклонстве, совсем вывела ее из себя. Плюнув на слепящую груду золота, она набила им три холщовых мешка и где-то закопала в надежде, что рано или поздно три незнакомца явятся за ним. Много лет спустя, в тяжкие годы глубокой старости, Урсула вмешивалась в разговоры частых гостей, бывавшей в доме, и спрашивала, не оставлял ли кто из них во время войны гипсового святого Иосифа на хранение, пока не пройдет дождь. Внезапное обогащение, так волновавшее Урсулу, в те времена уже никого не удивляло. Макондо купался в сказочной роскоши. Глиняные дома с тростниковыми кровлями, построенные первыми поселенцами, были вытеснены кирпичными зданиями с деревянными ставнями и цементными полами, где не так ощущался гнет удушливой жары в два часа пополудни. От старого поселка Хосе Аркадио Буэндио Остались одни пропыленные миндальные деревья, сумевшие выстоять в самое тяжкое время. До прозрачной воды реки, чьи доисторические валуны были обращены в пыль неистовыми камнедробилками Хосе Аркадио II, когда он вознамерился углубить речное дно для судоходства. Когда Хосе Аркадио II решил, что по реке могут идти суда, Он представил брату планы, разработанные в деталях, и последний дал ему денег для их осуществления. А затем Хосе Аркадио II надолго исчез. Поговаривали, что идея купить пароход — всего лишь ловкий шаг, чтобы улизнуть с деньгами брата. Но однажды разлетелись слухи, что к городу подплывает странная посудина. Жители макондо уже и думать забывшие о великих делах Хооссе Аркадио Буэндии, высыпали на берег и глазам своим не поверили, увидев, как к причалу подходит первое и последнее плавательное средство передвижения когда-либо подходивших к городу. Это был всего-навсего бревенчатый плод, перевязанный толстыми канатами, за которые его тащили вверх по течению 20 человек, шедшие берегом. На плоту, выпитив грудь и сверкая глазами, стоял Хосе Аркадио II и командовал сложной процедурой причаливания. Единственной пользой от этого неудачного предприятия был свежий ветерок новой жизни, ворвавшийся в Макондо вместе с дамами из Франции, чье изумительное мастерство совершило переворот в традиционных методах любви, и чья приверженность бытовому комфорту нанесла удар от отсталому заведению Катарины и превратила заурядную улицу в настоящий базар с японскими фонариками и грустными шарманками. Именно эти дамы затеяли кровавый карнавал, на три дня погрузивший Макондо в пучину безумства и оставивший себе добрую память только тем, что свел Аурельяна Второго с Фернандой дель Карпио. Ремедиос Прекрасная была объявлена королевой карнавала. Урсула, которую пугала волнующая красота правнучки, не смогла воспрепятствовать этому. До той поры она не выпускала девушку на улицу и только разрешала ей ходить самаранты к Мессе, да и то заставляла прикрывать лицо черной мантильей. Не слишком благочестивые мужчины из тех, что под видом священников произносили богопротивные речи в заведении Катарины, приходили в церковь с одним лишь намерением — увидеть хотя бы на миг лицо Ремедиус Прекрасной, о сказочной красоте которой ходили восторженные толки по всем селениям Низины. В общем-то, Ремедиос Прекрасная была странным созданием, не от мира сего». Когда она стала зрелой девушкой, Санта-София-де-Лапьедат еще долгое время ее мыла и одевала, и даже когда ее научили все делать самой, мать следила, чтобы она не рисовала на стенах зверушек палочкой, окунаемой в свои жидкие каки.